Глава третья. Город Соломона. И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мариа, которая указана была Давиду отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Арауны и Евусиянина. Второй паралипоменон. Глава третья. Стих первый. Весь религиозный облик современного мира обусловлен отсутствием в Иерусалиме сумасшедшего дома. Томас Спейн. Соломон не упоминается в древних внебиблейских текстах. Коран был записан гораздо позже, после смерти пророка Мухаммеда в 632 году. В Коране Соломон назван Сулейманом. Поэтому его история реконструируется почти исключительно по Библии. Этот царь Израиля был вторым сыном Давида и Версавии, женщины редкой красоты, на которой Давид женился, чтобы скрыть прелюбодеяние, и мужа, который доблестного воина Урию, Приказал бросить в гущу сражения и отступить от него, дабы он погиб. Вторая книга царств, глава 11, стих 15. При рождении ребенок получил символическое имя Иедидия, возлюбленный Богом. Вторая книга царств, глава 12, стих 25. Но прославился под тронным именем Соломон, или на иврите Шлома, образованным от того же корня, что и слово «шалом» — «мир». В раннем возрасте он был помазан на царство при жизни отца и не без участия своей амбициозной матери. Этот шаг обеспечил установление монархической династии, которой израильская история еще не знала. В восшествии на престол Соломона поддержали пророк Нафан, священник Садок и командир дворцовой стражи Ванея. Третья книга царств, глава 1, стих 38-39. Во время торжества юноша ехал на царском муле, что стало прообразом въезда Иисуса Христа в Иерусалим тысячелетия спустя. Царь Соломон унаследовал державу Давида вместе с дипломатическими связями и влиянием простиравшимся от Месопотамии до Египта, хотя, собственно, израильские владения протянулись от Дана до Версавии. Книга Судей, глава 20 стих 1, первая книга царств, глава 3 стих 20 и не выходили за границы земель, занятых евреями в период завоевания Ханаана. На заре первого тысячелетия до нашей эры Израиль доминировал в международной торговле, контролируя два основных коммерческих маршрута – «Виамарис» от латинского «Виамарис» – приморский путь, соединявший Египет с Сирией, Анатолией и Месопотамией, а также Царскую дорогу от латинского «виариджия», которая вела из Египта на восточный берег Иордана, а оттуда через Дамаск в Месопотамию и Персию. Евреи взымали пошлины с купцов. Соломон построил флот и разместил его в порту Ецион-Гавер. Его партнерами являлись предприимчивые финикийцы. Царь импортировал лошадей колесницы и колесницы из Киликии. Историко-географическая область на юго-востоке Малой Азии. Анатолии и Египта – Золото из Афира в Восточной Африке, кедр и кипарис из Ливана, а также другие товары – альмук, сандаловое дерево, драгоценные камни, слоновую кость, обезьян и павлинов. Израиль процветал и сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными сикоморами. Библейская смоковница – один из видов рода фикус семейства Тутовые, растущими на низких местах. Третья книга царств, глава 10, стих 27. О мудрости Соломона и поныне ходят легенды. Ему приписывают большую часть книги притчи Соломоновых, а библейский текст указывает, что царь изрек 3000 притч и спел 1005 псалмов. Третья книга царств, глава 4, стих 32 Притчи Соломона — это человеческие наблюдения и боговдохновенное учения, в которых отражены универсальные и вечные принципы праведной жизни. Согласно Библии, Господь дал Соломону мудрости весьма великий разум и обширный ум. Третья книга царств, глава 4, стих 29. «И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, и имя его было в славе у всех окрестных народов». Третья книга царств, глава 4, стих 30-31. Слухи о богатстве и благоразумии монарха распространились далеко за пределы Израиля. И Иерусалим посетила легендарная царица Савская, повелительница царства Саба Шеба, которая, вероятно, существовала на юго-западе Аравийского полуострова, ныне территория Йемена. Царица Южная прибыла от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 42 «И узрела Соломона во всей его красе, славе и великолепии». Известна притча о Соломоновом решении, Соломоновом суде, когда правитель разрешил спор двух блудниц, каждая из которых утверждала, что является матерью ребенка. Царь предложил рассечь живого младенца пополам, тем самым поделив его между спорщицами. Одна женщина одобрила предложение, но другая, настоящая мать, умоляла не убивать малыша и передать его на попечение соперницы. Таким образом, Соломон определил истинные чувства женщин по отношению к ребенку, а история в мгновение ока разлетелась по всему Израилю и стала примером справедливого и беспристрастного суда. Третья книга царств, глава 3, стих 16-28. Помимо торговли, Соломон активно занимался строительством. Он укрепил цитадели и поселения на севере страны, в Израильской долине, в пустыне и на прибрежной равнине, Хатсор, Мегидда, Газер, и Федмор, а также основал Нижний Вифарон, Бифарон, город к северо-западу от Иерусалима по дороге к морю, которая тянется к холмам вокруг столицы. Третья книга царств, глава 9, стих 15-17. Столицу же повелитель обнес мощной крепостной стеной. Также он затеял масштабное строительство в Иерусалиме. На самом деле, за исключением Ирода Великого, ни один человек за долгую историю города не оказал большего влияния на его физический облик, чем Соломон. Сын Давида намеренно усиливал Иерусалим как духовный, политический и экономический центр Израиля. Храм возводился в течение семи лет. Но рядом с ним за 30 лет вырос роскошный дворцовый комплекс. Там были колонный зал, зал суда, церемониальный зал с троном из слоновой кости, покрытый золотом, и дом для прекрасной египтянки, дочери фараона, любимой жены Соломона. Все эти сооружения из дорогих тесанных камней и кедрового дерева, вероятно, находились к югу от вершины горы мориа, где раньше стоял храм, а теперь мечеть Аль-Акса. Далее возвышалась старая стена города Давида. Сегодня в Иерусалиме от здания Соломона ничего не осталось. Соломон взимал высокие налоги, чтобы финансировать свои строительные проекты. Третья книга царств, глава 9, стих 15. Для надзора за сбором налогов он назначил чиновников в 12 административных округах за пределами Иудеи, южной части государства, где располагался Иерусалим. Каждый округ один месяц в году снабжал царский двор продуктами. Дневной паёк составлял 30 коров. Кор – мера сыпучих тел, равная 182 килограммам. Пшеничной муки – 60 коров прочей муки, 10 волов откормленных и 20 волов с пастбища, и 100 овец, кроме оленей, и серн, и сайгаков, и откормленных птиц. Третья книга царств, глава 4, стих 22-23. Этих припасов хватило бы на 35 тысяч человек, придворных, слуг, воинов и других людей даже вне столицы, ибо в Иерусалиме тогда не было столько жителей. Разделив страну на дюжину административных округов, Соломон перекроил старые племенные границы, дабы обеспечить подчинение подданных центральному правительству в Иерусалиме. Но Иудея, южная часть Израиля, где находилась столица, была освобождена от пошлин и налогов, что оскорбляло и раздражало остальное население. Вскоре северные племена взбунтовались против несправедливости и демонстративного фаворитизма монарха. Имя Соломон означает «мир», но библейские записи намекают, что не все было мирно в годы его правления. Помимо чрезмерного налогообложения, царь мобилизовал десятки тысяч израильских мужчин. Не имея достаточного количества невольников и не желая истощать казну выплатами наемным рабочим, он требовал, чтобы израильтяне рубили кедры в Ливане, сплавляли их на плотах в порт Яффу, везли оттуда в Иерусалим и строили храм, дворцовый комплекс и другие объекты. В сфере внешней политики Соломон заключал браки с дочерьми из многих царских семей. Первым делом он породнился с фараоном. Третья книга царств, глава 3 стих 1, но также полюбил моавитянок, и идумиянок, седанянок и хитиянок, словом, многих чужестранных женщин из тех народов, которым Господь строго-настрого наказал не приближаться к евреям, дабы прелестницы не склонили их сердца к своим богам. Именно к этим женщинам и прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц. Третья книга царств, глава 11 стих 1-3. Впрочем, еще во время скитаний евреев по пустыне после исхода из Египта, Господь знал, что однажды они захотят себе царя, и дал подробный список того, что должен и чего не должен делать будущий царь. Второзаконие, глава 17, стих 14-19. Например, ему не следовало умножать себе жен, дабы не развратилось сердце его. Но Соломон нарушил запрет. Вследствие многочисленных браков с иностранками он обзавелся гаремом, который размещался во дворце рядом с храмом, главным культовым зданием в Израиле. Это привело не только к моральным излишествам, но и к обустройству языческих капищ на холме к востоку от города Давида. Ветхий Завет отмечает, что Соломон соорудил капище Хамосу, мерзости Моавитской и Малоху, мерзости Амманицкой, и сделал так для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. Третья книга царств, глава 11, стих 7-8. Разгневанный Господь дважды являлся грешнику, но тот не внял его заветом. Тогда Господь пригрозил передать царство Соломона рабу. Третья книга царств, глава 11, стих 9-12. Как мог знаменитый мудрец сперва воздвигнуть грандиозный храм, а после поощрять изготовление языческих святынь и даже поклоняться им, остается загадкой. Впрочем, это дает повод задуматься о его истинной мудрости. Из-за вероотступничества царя, оскверненный им холм прозвали «горой разврата». Если Давид изгнал хананеев и их богов из Иерусалима, то Соломон вернул их. Пожалуй, Соломон самый странный библейский персонаж. Он слыл почти пророком, но демонстрировал удивительное легкомыслие. Он пользовался уважением как благоразумный монарх, но жил в роскоши за счет подданных, надеялся обрести безопасность через брачные союзы и настроил против себя половину страны. Он считался праведником, но ударился в распутство и язычество, чем навлек на себя божий гнев. Несмотря на роскошь столицы и богатство Израиля, невзирая на то, что Соломон еще при жизни стал легендой, в его державе не все складывалось хорошо. Впрочем, кое-что царю определенно удалось. Иерусалимский храм олицетворял собой превосходный результат сочетания светских и духовных усилий повелителя. В течение четырех столетий он сиял на горе моря, которую нарекли храмовой горой, и весь Израиль искал здесь света в бурные дни политических интриг и религиозного забвения. Другие святилища, вероятно, тоже существовали. Но храм был центром поклонения богоизбранного народа. Когда его строительство завершилось, Иерусалим окончательно превратился в Ирха-Кодыш. На иврите – священный город. Храм Соломона был возведен на месте жертвенников Авраама и Давида. Когда-то тут находилась гумно Арауны, купленная Давидом. В эпоху Маккавеев здесь стоял второй храм, а сегодня то же самое место занимает мечеть Кубата ас купол скалы. Собственно, под ее позолоченным куполом покоится камень основания, краеугольный камень, почитаемый в том числе мусульманами. Следуя традиции Милхи Седека, Авраама и своего отца, Соломон использовал камень основания для жертвоприношения еще до постройки храма. Скальный выступ на горе Марья стал национальным алтарем. Иерусалимский храм, обычно именуемый Бейт Яхвы или Бейт Элохим. Яхвы альтернативное прочтение Иегова, «Элохим» — имена Бога в иудаизме, то есть дом Бога, строился по указанию Господа. Третья книга царств, глава 6. Отделанный золотом, кедром и кипарисом, он отличался дорогим убранством и уникальной отделкой, но никак не внушительными габаритами, ибо имел всего лишь 60 локтей в длину, 20 в ширину и 30 в высоту в привычных нам единицах измерения – это 30 метров на 10 метров, высота – 15 метров. Для сравнения, его можно было бы свободно поместить внутри храма Христа Спасителя в Москве. В потайной комнате, известной как «Святая святых» и расположенной над краеугольным камнем, хранился ковчег Завета со скрижалями, который на протяжении столетий считался главной святыней Израиля. Когда храм был готов, священники торжественно перенесли туда ковчег – Третья книга царств, глава 8, стих 3-4. Соломон заклал десятки тысяч жертвенных животных, а также организовал недельный пир и пышное празднование. Молясь в храме, он, подобно Мелхиседеку, действовал как царь и первосвященник. Преклонив колени перед жертвенником и воздев руки к небу, Соломон просил Господа услышать молитвы. Затем сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы. Второй паралипоменон, глава 7 Стих 1. «И облако наполнило дом Господень». Третья книга царств, глава 8, стих 10. «Бог явился Соломону и сказал, «Я услышал молитву твою и прошение твое. О чем ты просил меня? Сделал все по молитве твоей. Я осветился, и храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек, и будут очи мои и сердце мое там во все дни». Третья книга царств, глава 9, стих 2-3. Конечно, ни древние, ни современные тексты не описывают подробно таинства, которые совершались в храме. Ибо это все же таинство. Общие представления о храмовых ритуалах дают правила, которым следовал Авраам на горе Марья. Линия сакральной преемственности Иерусалима не прерывалась испокон веков. С тех пор, когда он еще звался Салимом, но приближались тяжелые времена. После смерти царя Соломона над городом сгущалась тьма.